Глава 21. По инструкции я даже не имел права заводить со своими товарищами разговоры на тему касающиеся их личной биографии. Кто они, откуда, где учились, ничего этого мне знать не полагалось. Так, отмечал кое-что для себя, используя для аналитических выводов малейшие неосторожные фразы типа у нас на Кавказе, как порой говорил третий, а также собственные наблюдения. Так я установил, что четвертый наверняка с Урала. Во-первых, говорок. Во-вторых, любовь ко всяким камушкам, самоцветам, поделкам из них. Это у уральских кровей? По своему отцу знаю, он родом из Волчанска. В-третьих, вырожденное следопытство. Иногда прогуливаясь по степи, четвертый начинал рассуждать вслух, какой зверек и как давно перебежал нам дорогу. И сразу переходил к любимой теме охоты. Например, как лучше бить соболей или где выслеживать медведя. При этом он мечтательно закатывал глаза и мысленно переносился куда-нибудь поближе к обложенной берлоге. Правда, такое поведение больше присуще таюжникам-сибирикам, но и парням с Урала ничего нюха не занимать. Может быть и мне кое-что перепало по отцовской линии. Правда, я больше чувствую людей, чем диких животных. Что же касается места службы, от четвертого на расстоянии разила конторы, как мы называли комитет госбезопасности от лисы не может пахнуть, как от волка. Наверное, нигде более в мире неповторимое сочетание слащавости и жестокости. Разговор с выражением особой осведомленности, даже если речь идет о совсем простых вещах. Его послушать и обязательно чувствуется тщательно лимое превосходство и осторожность в выражениях. Даже в облике, хотя все мы ходили в одинаковом камуфле, без знаков различия, у него просматривалось нечто специфическое. И был еще запах Ваксы и одеколона. Обязательно не такие, как у всех. Старательно ухоженная прическа, манера курить и даже к месту и не к месту надевать темные очки. Первого, Белобрысова, я определил в МВД. Тогда только-только при этой организации был осознан урон, учебная рота особого назначения, предтечек Грозного Витязя. Наверняка парень представлял именно ее. На тыльной стороне левой ладони у него был выколот белый голубь. Очень популярная в те годы птиц. Ну как же, символ мира. А для посвященных – эмблема внутренних войск Московского округа. Видимо, Полишук там сначала проходил срочную службу, а затем поступил в училище МВД. Оттуда уже попал в спецназ. Наверное, в действительности все было совсем не так. Да и вряд ли спецслужбы могли допустить прокол с наколкой. Но в 22 года люди редко сомневаются в правильности своих умозаключений. Третий кавказец. Скорее всего, мой брат-армеец, только не морской дьявол, а сухопутный коллега или лихой воздушный десантник. Он самый разговорчивый всей компании, остряк, балагург. Жаль, что нам нельзя пообщаться в неформальной обстановке.